Глава в о с ь м а Упрямцы. и л а н осталась в комнате наедине с Рандом, но ей казалось, что он вовсе не замечает ее присутствия. Юноша недоуменно таращился на дверь, за которой скрылась Эгвейн. Он качал головой, то ли споря с самим собой, то ли пытаясь собраться с мыслями. Илайн решила подождать, пока Ранд придет в себя. «Только бы оттянуть решительный момент объяснения». Все свои силы Иллоин сосредоточила на том, чтобы сохранить самообладание. Она сидела прямо, сложив руки на коленях и высоко подняв голову. О безмятежности ее лица могла бы позавидовать и сама Морейн. Никто бы не догадался, что она трепещет от страха. Но это не был страх перед способностью Ранда направлять силу. Как только Эгвейн поднялась, чтобы уйти, Иллоин отпустила Сайдер. Она хотела верить ему. Впрочем, ничего другого ей не оставалось. Дрожала девушка от того, что боялась предстоящего разговора, хотя и желала его. Ей стоило немалых усилий следить за собой. Руки сами тянулись нервно теребить ожерелье или нитку сапфиров. Духи, не слишком ли тяжелый запах? Нет, э г в е н сказала, что ему нравится ароматрос. Платье. Иллоин хотела поправить его, но... В этот момент Рант повернулся. Он двигался чуть кособоко, что заставило девушку задумчиво поджать губы. Его взгляд упал на сидевшую на стуле Иллоин, и озадаченность на лице ю м о ш и сменилась чем-то похожим на испуг. Иллоин была рада его растерянности, ибо ей уже было не под силу сохранять невозмутимое спокойствие, глядя в глаза Ранду. Сейчас они были голубыми, как туманное утреннее небо. В следующий миг Ранд пришел в себя от изумления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 Не каждый день приходится слышать от своей нареченной, что она тебя не любит. Иллоин напустила на себя шутливую важность. — Если ты еще раз назовешь меня Меледи, я буду называть тебя м и л о р д о м д р а к о н о м и выделывать реверансы. Королеве Андора, и то и незазорно было бы присесть перед тобой, а я всего лишь дочь-наследница. Свет, не делай этого. Кажется, угроза на него подействовала. — Я не буду, Рант. Промолвила Илэйн куда более серьезно. «Но ну и ты называй меня по имени. Просто Илэйн. Давай, скажи». Илэйн неловко выговорил р а н д ее имя, но видно было, что это доставило ему удовольствие. Вот и прекрасно. Чему она так обрадовалась, сама не понимала. Он всего-навсего назвал ее по имени. Прежде чем продолжить разговор, ей необходимо было кое-что выяснить. «Скажи, это очень тебя расстроило?»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 «Я как-то видела шута одного кайренского лорда. Он был обряжен в потешный полосатый кафтан, который был ему велик и увешан бубенчиками. Вот если бы ты нацепил бубенчики, это выглядело бы по-настоящему глупо». «Пожалуй, ты права», — невесело произнес Ранд. «Я это запомню». На лице его появилась улыбка, и оно потеплело. Внутренняя дрожь подгоняла и л а н но она осторожничала, сдерживала себя,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 У нее был такой вид, будто ей подарили твердыню. — Но твой цветок будет гораздо красивее, — поспешно добавил он. — Гораздо красивее, обещаю. — р а н д я я буду осторожен. Для этого требуется только чуточку силы, одна тонкая ниточка, и я буду очень осторожен. — Доверие. Я должна доверять ему, — убеждала себя и л а н и с удивлением поняла, что действительно доверяет. «Мне будет очень приятно, Рант». Юноша долго и пристально смотрел на пригоршню перьев, затем лицо его помрачнело. Неожиданно он выпустил перья из рук, и они посыпались на пол. «Нет», — сказал он, — «цветы неподходящий подарок для дочери-наследницы». Сердце девушки рвалось из груди. Она поняла, что он попытался коснуться с о е д и н и не сумел. Пытаясь скрыть разочарование, Юноша поспешно проковылял к металлической полоске из переплетенных золотых и серебряных нитей и стал наматывать ее на руку. «Вот это подойдет, дочери-наследница Андора! Ты можешь велеть з л а т о ш в е й к и сделать из нее...» Он замялся, пытаясь сообразить, что можно сделать из полосы металлической ткани длиной в четыре шага и шириной менее двух футов. «Не сомневаюсь, мастерица обязательно что-нибудь придумает».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 Юноша неловко переминался с ноги на ногу, не зная, что делать с собранной в складке тканью. «У здешней домоправительницы должно быть есть мастерицы», — сказала Илайн. «Я отдам это одной из них». Рант улыбнулся, лицо его просветлело. Внутренняя дрожь достигла такой силы, что сдерживаться дольше Илайн уже не могла. «Рант», — спросила она, — «я тебе нравлюсь?» «Ты мне?»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 Должно быть, он а б э р л а н подумал, чтобы ему сгореть. Голос Элайн сделался мягким, как шелк. «Франт, скоро мне придется уехать, покинуть Тир. Возможно, я не увижу тебя долго-долго, если вообще увидишь», — говорил ей внутренний голос, но она не желала его слышать. «Я не могла уехать, не открыв тебе своих чувств. Я... я очень люблю тебя. Элайн, я тоже люблю тебя. Я чувствую, что...» «Я хочу...» Алые пятна выступили на его щеках. х и л и н я не знаю, что сказать. Как...» Теперь уже вспыхнуло ее лицо. Должно быть, он подумал, что она хочет заставить его сказать еще больше. «А разве нет?» — лукаво спросил внутренний голос, и румянец на ее щеках занялся еще жарче. е р а н д я не прошу тебя. Свет, как найти нужные слова? Я просто хотела, чтобы ты знал о моих чувствах. Вот и все». Небось, Берлэйн бы на этом не остановилась. Та давно бы уже висела у него на шее. Мысленно твердя, что не позволят этой бесстыжей распутнице взять над собой верх, и л э н пододвинулась поближе, взяла из рук юноши полосу блестящей ткани и уронила на ковер. Почему-то сейчас Рант казался ей выше ростом. — Рант, Рант, поцелуй меня. Наконец-то она осмелилась. — Поцеловать тебя? — проговорил Рант, так будто отродясь не слыхала поцелуях. х и л а н я не хотел бы обещать тебе больше, чем... Я имею в виду, что не должен вести себя так, будто мы помолвлены. Не думай, я не намекаю на то, что мы должны обручиться, просто я... я люблю тебя, и л а н очень люблю. Только не хочу, чтобы ты думала, что я...» и л а н готова была рассмеяться над его простодушием и смущением. «Не знаю, как принято вдворечье, но в Кэмлине...» «Нет нужды дожидаться помолвки, чтобы поцеловать девушку. Вообще-то и помолвка для этого совсем не нужна. А может, ты не знаешь как?» Но тут Ранд силой заключил ее в объятия и припал к ее губам. Голова Уиллайн пошла кругом, ноги едва не подкашивались. Через некоторое время, много ли его прошло, она не заметила, девушка пришла в себя. Склонившись Ранду на грудь, она пыталась глотнуть воздуха. Колени у нее дрожали. «Прости, что не дал тебе договорить», — сказал юноша. И л а н не без удовольствия поняла, что он тоже едва дышит. «Я просто неотесанный мужлан из двуречья». «Ты неловкий», — промурлыкала и л а н уткнувшись ему в рубаху. «И колючий. Небось сегодня утром не брился. Но ты вовсе не неотесанный». й и л а н я...» Девушка прикрыла ему рот ладошкой. «Молчи».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 И без того она уже натворила такого, о чем и думать не смела. Призналась в любви. Сама попросила ее поцеловать. Сама! Не б е р л э н же она, в конце концов. Опять э т о б е р л э н лезет в голову. и л э н припомнила туманные намеки Мин. Возможно, у той и было видение. Видения Мин всегда сбывались. Но, как бы то ни было, она, и л э н не собирается делить т Ранда с Берлэйн. Наверное, придется сказать Ранду еще кое-что.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 и л а н ухитрилась изобразить на лице удивление и обиду. — Да как тебе такое в голову могло прийти? Неужели ты мог подумать, что мы передаем тебя друг дружке из рук в руки? Слишком много ты о себе воображаешь. Излишнее самомнение никого не красит. На сей раз он растерялся, — с удовольствием подметила и л а н и продолжила. — Тебе не стыдно за то, что ты с нами проделал? — Я не хотел вас напугать, — нерешительно произнес р а н д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 Другого ты от меня не услышишь. Некоторое время Иллоин внимательно смотрела на него, а потом обняла Сайдар. Она не была обучена целительству, но присматривалась к занимавшимся исцелением сестрам и кое-что усвоила. Направляя силу, она сумела снять б о л ь о т шлепка, который Ранд получил в ответ на свой щипок. Почувствовав неожиданное облегчение, юноша переступил с ноги на ногу. Глаза его удивленно расширились. Чтобы все было по-честному, просто пояснила Илойн. Послышался стук в дверь, и в комнату заглянул Гаул. Поначалу он уставился в пол, и Лишискоса, ь глянув на нее иранда, поднял глаза. и л о н вспыхнул, а п о н я в что а и л е ц заподозрил, будто увидел нечто непредназначенное для посторонних глаз. Она чуть было не обняла Сайдар, чтобы преподнести ему урок. — Явились Тайренсы, благородные лорды, — доложил Гаул. «Те, которых вы ждете!» «Тогда я пойду», — повернулась к Ранду Илайн. «Ты ведь собирался поговорить с ними, кажется, насчет налогов?» «Подумай о том, что я тебе сказала». Илайн не сказала, думая обо мне, но была уверена, что он ее понял. Ранд хотел было задержать ее, но девушка уклонилась и поспешила к выходу. Не хватало еще целоваться в присутствии Гаула. и без того, что может подумать этот аилиц, застав здесь с утра пораньше девушку, надушенную и увешанную сапфирами. Илайн потребовалось сделать над собой усилие, чтобы не поправить платье так, чтобы вырез стал меньше. Она уже была у самой двери, когда в комнату вошли благородные лорды, вельможи с заметной проседью в волосах, со щеголеватыми заостренными бородками, облаченные в яркие узорчатые кафтаны с пышными рукавами. Они посторонились, давая Илайн пройти,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 хотя сам он, возможно, об этом и не догадывается. Когда и л а н повстречала его впервые, в нем не было этой властности, теперь она появилась. Девушка закрыла за собой дверь. Взоры аильской стражи и беспокойный взгляд капитана, выстроившихся кольцом защитников, были устремлены на и л а н но она их не замечала. Дело было сделано или, по крайней мере, начато. В ее распоряжении оставалось четыре дня. Через четыре дня Джоя и Амика будут отправлены в Тарвалон, и за это время ей необходимо закрепиться в сердце Ранда настолько, чтобы в нем не осталось места для б е р р е л а й н Или, во всяком случае, настолько, чтобы он не переставал думать о ней, пока она, Илэйн, не сумеет добиться большего. Но кто бы мог подумать, что она способна на такое, пытаться поймать мужчину в с и л к и Девушка до сих пор не могла унять дрожь. Хорошо еще, что Рант не заметил, как она волнуется. И надо же, она ни разу не подумала о том, что сказала бы ее мать. В тот же миг дрожь прекратилась. Ее больше не заботила, что скажет мать. Моргейс придется смириться с тем, что ее дочь — взрослая женщина. А ильцы склонились перед проходившей мимо девушкой, и она ответила им грациозным кивком, какой сделал бы чести королеве Моргейс. Тайронский капитан, и тот смотрел на э л а й н так, словно она обрела новое достоинство. Никакой внутренней дрожи у нее больше не будет, ну, разве что из-за черной Айя. Но никак не из-за Ранда. Не обращая внимания на с т о л п и в ш и х с я полукругом, озабоченно переглядывавшихся благородных лордов, Ранд проводил взглядом э л а й н Грезы неожиданно воплотились в реальность, но это внушало тревогу.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 а когда у человека сердце разрывается, и бровью не поведут. «Милорд-дракон!» — пролепетал Суннаман, — еще более п о д б о с т р а с т н о чем обычно. Известие о том, что случилось сегодня утром, наверняка уже распространилось подтвердение. Те, кого он выставил отсюда с позаранку, скорее всего, попрятались по своим норам, а Ториан, со своими грязными предположениями, пожалуй, постарается, чтобы его физиономия не попадалась ранду на глаза.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 всеми силами старавшиеся изобразить покорность, конечно же, не догадывались о том, что их поведение, а они избегали смотреть друг на друга, внушает п о д о з р е н и е Впрочем, возможно, р а н д и не обратил бы на это внимания, когда бы не найденная им записка Тома. Записку он обнаружил в кармане куртки, которую вернули после чистки. — Лорд-дракон желал видеть нас? — наконец отважился спросить с у н а м а н Могли ли Эгвейн и Иллоин сговориться между собой заранее? Нет, вряд ли. Женщины, как и мужчины, редко действуют заодно. Скорее всего, это просто случайное совпадение. и л л и н услышала слова «Эгвейн», поняла, что он свободен, и решила признаться. Именно так все и было. «Налоги!» — рявкнул Ранд. Лорды вздрогнули, но не двинулись с места. «До чего противно иметь дело с подобными людьми?» с каким удовольствием он вернулся бы к своим книгам. «Снижение налогов создало бы нежелательный прецедент, милорд-дракон», угодливо проговорил худощавый седовласый вельможа. Для уроженца Тира лорд Мейлон был довольно высок ростом, всего на пять ниже Ранда, а крепостью сложения не уступал любому защитнику. В присутствии Ранда он униженно гнул спину, на блеск его темных глаз выдавал жгучую ненависть,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 Да и наши собственные стражники вполне способны поддерживать порядок по деревням. Смею заверить, крестьяне вас не потревожат. — Уж больно много развелось черни, — заявил Карлиан и, вздрогнув под взглядом Ранда, торопливо пояснил. — Все из-за междоусобицы в к а р и е н е милорд-дракон. к а р и е н ц ы воюют, закупать зерно не могут, а у нас от него амбары ломятся. Нынешний урожай пропадет впустую, а на следующий год...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 «А что вы станете делать, когда война закончится, и к а й р е н снова сможет покупать зерно?» — сухо осведомился р а н д р а з в е к а й р е н единственная страна, которая покупает хлеб?» «Но как понимать, Илайн? Чего она ждала от него?» «Она уверяла, что любит его. Но женщины умеют играть словами, причем не хуже, чем Айс Седай. Неужели она говорила правду и не лукавила?» «Нет, такого быть не может!» Слишком многого на себе возомнил. л м и л о р д д р а к о н заговорил Мейлон, вроде бы почтительно, но в то же время так будто втолковывал что-то несмышленышу. «Даже если усобица прекратится сегодня. к а й р е н еще два, то и три года не сможет покупать больше нескольких б а р ш А мы всегда торговали зерном с к а й р и н о м Всегда, то есть в течение двадцати лет после Аильской войны».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 «Предложите зерно Элиану», — сказал р а н д ч е г о же все-таки ждала Илэйн?» «А не л и а н у т о Калтере!» Она и впрямь нравилась ему, но и Мин нравилась не меньше. А может, это ему только казалось. Рант определенно не мог разобраться в своих чувствах и отдать предпочтение одной из девушек. «У вас же есть и морские суда, и речные баржи, а если своих не хватит, наймите у м а й н а Конечно, ему нравились обе девушки, но... Он и так полжизни провел, вздыхая по Эгвейн, и не хочет больше оказаться в таком же положении. Во всяком случае, пока не убедится... Убедиться в чем? Если бы хоть в чем-то можно было верить этой книге. Взаимоотношения с Майеном. «Прекрати отвлекаться», — приказал он себе. «Займись этими хорьками. А не то не ровен час они вцепятся тебе в горло». «Наймите у Майена», — продолжил он свою мысль. «А аренду оплатите зерном». «Не сомневаюсь, что первенствующая охотно предоставит с ю д а за хорошую цену. А можно заключить соглашение, договор...» Вот подходящее слово. «Из тех, что у них всегда на ходу, договор, по которому в обмен на корабли Тир откажется от вмешательства в майнские дела». «Да, он обязан сделать это для нее». «Милорд-дракон, но мы почти не торгуем с Элианом. Как можно иметь дело с этими гнусными стервятниками?» Возмущенно воскликнул т а д е з и а н «И мы никогда не кланялись м а й н у милорд-дракон. Тир всегда говорил с ними с позиции силы», — подхватил Мейлон. Ранд глубоко вздохнул. Благородные лорды замерли в напряженных позах. Такое повторялось из раза в раз. Сколько он н и пытался воздействовать на благородных лордов убеждением, все без толку. Не зря о Том говаривал, что их ничем не прошибешь, как и стены твердыни. Но в голову лезли совсем другие мысли.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 невзирая на то, что он друг самого лорда-дракона. Упорное молчание казалось Эгвейн странным, совсем не похоже на того м э т а которого она знала. Выглядел он как обычно, разве что щегальской красный кафтан был измят так, словно м э т в нем спал. Но что-то в нем изменилось. Не выдержав гнетущего молчания, Эгвейн заговорила первой. — Ты встревожен из-за того, что случилось этой ночью? Мэтт даже споткнулся. — Как? «Ты уже знаешь?» «Впрочем, почему бы и нет?» «Не беспокойся, со мной все в порядке». «Ничего особенного, что было, то прошло». Эгвейн сделала вид, что поверила ему. «Не слишком-то часто мы тебя видим, и я, и н а й н е в продолжила она. «Не слишком часто это, пожалуй, еще мягко сказано». «Я был занят», — буркнул Мэтт, неловко пожимая плечами и отводя взгляд. «В кости играл?» — спросила Эгвейн небрежно. «В карты». Кухленькая служаночка с букетом в руках сделала реверанс перед Эгвейн и, явно пребывая в уверенности, что та на нее не смотрит, подмигнула м э т у Тот ухмыльнулся в ответ. — Я в карты играл. э г в и н приподняла бровь. Эта служанка была, наверное, лет на десять старше н а й н е в Понятно. Должно быть, это отнимает у ему времени. Игра в карты. Некогда даже повидаться со старыми друзьями.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 Все допрашиваете этих приспешниц темного. Могу себе представить, что это за важные дела. А знаешь, что здесь, в Твердыне, все принимают вас за Айс Седай?» Эгвин с сожалением покачала головой. Кого-кого о Айс Седай м э т не жаловал. Хотя он и немало повидал за последнее время, ничто не могло его изменить. «Мы ничего не крали, только вернули то, что было дано взаймы». Не припоминаю, чтобы я слышал о каком-то займе. Ну да ладно, что мне было проку от письма Мерлин, одни неприятности. Но ты могла бы хоть попросить по-человечески. Эгвейн не стала напоминать о том, что они его просили. Ей не хотелось, чтобы Мэтт начал спорить, а то и просто надулся и ушел. Пусть лучше остается при своем мнении. Ну хорошо, я рада, что ты выкроил для меня время сегодня. На то, наверное, есть особая причина.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 прислонился спиной к колонне и некоторое время молча смотрел вниз. Наконец он произнес. «Мне нужен совет». «Неслыханное дело! м э т просил совета у нее!» Эгвейн изумленно посмотрела на юношу и растерянно спросила. «Чем я могу тебе помочь?» Он обернулся к ней, и девушка постаралась придать своему лицу невозмутимость Айс Седай. «Какого рода совет тебе нужен?»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 «Я... я пытаюсь сообразить, что мне делать». м э т выглядел смущенным и, похоже, не без основания. «Надеюсь, ты не подумываешь уйти отсюда? Ты ведь знаешь, как ты важен. От себя не уйти, м э т д у м а е ш ь я сам этого не понимаю? Похоже, я не смог бы уйти, даже если бы м о р а й н меня отпустила». «Поверь мне, Эгвейн, я не собираюсь бежать. Я просто хочу знать, что впереди». м э т резко тряхнул головой и помрачнел.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 «Любой да не совсем», — подчеркнула она, «ибо вопросы, касающиеся тени, задавать нельзя. Это чревато угрозой, неведомой даже айс-седай». э г в и н была тронута тем, что м э т обратился к ней, но хотела, чтобы он уяснил все как следует. «Запомни, м э т никаких шуточек. Легкомысленные вопросы могут стоить тебе жизни. Поэтому, если ты решишься воспользоваться т е р е н г р е а л о м Нужно настроиться на серьезный лад, и, повторяю, никаких вопросов насчет тени. Мэтт слушал ее с растущим недоверием, и, когда она замолкла, воскликнул. — Три вопроса? Как в сказке про Байли. Заходишь внутрь, проводишь там ночь, а десять лет спустя вылезаешь наружу с полным мешком золота. И... — Мэтрим Коутон! — оборвала его Эгвейн. — Можешь ты хоть раз в жизни воздержаться от глупостей? Ты прекрасно знаешь, что Теренгриалы — это не бабушкины сказки, а если воспользуешься ими, надо быть предельно осторожным. Возможно, таким образом сумеешь получить ответы на свои вопросы. Только не вздумай пробовать без разрешения Морейн. Обещай мне это. Не то я отволоку тебя к ней, как форель на леске. Я не шучу, ты меня знаешь. м э д громко фыркнул. Я был бы последним дураком, если бы полез в этот проклятый Теренгриал. хотя бы с разрешением, Моррин. Я с вашей треклятой силой никаких дел иметь не желаю. Выбрось все это из головы. м э т но это единственный шанс. Другого способа я не знаю. Но он не для меня, — твердо возразил юноша. Чем такой шанс? Лучше уж никакого. Несмотря на его тон, девушке хотелось обнять м э т а но она опасалась, что это стало бы предметом его дурацких шуточек.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 У э г в е н руки чесались влепить ему оплеуху, но она сдержалась и спросила. «Ты ведь правда не собираешься уходить, м э т а если бы собрался, ты бы донесла м о р е й н Он тут же предупреждающе поднял руки. «Ну-ну, не надо. Я ведь уже сказал нет». «Не стану врать, что мне это по вкусу, но я не уйду. Тебя это устраивает?» Лице его стало задумчивым и печальным. м э г в и й н тебе никогда не хотелось вернуться домой». И чтобы всего этого не было. Такого вопроса от Мэтта а она никак не ожидала, но в ответе Эгвейн была уверена. Нет, несмотря ни на что нет. А тебе? Мне тоже. Было бы глупо думать иначе, верно? Что я люблю, так это города, и тир мне подходит. До поры, до времени. Эгвейн, ты ничего не скажешь, м о р р й н о том, что я б р о с и л советы и все такое? — А почему? — недоверчиво спросила Эгвейн. — В конце концов, это был м э т Он смущенно пожал плечами. — Я всегда старался держаться от нее подальше. Я изо всех сил противился ее влиянию. А тут подумает, чего доброго, что я начинаю слабеть. — Ты ведь не скажешь, правда? — Не скажу, — ответил Эгвейн, — если ты пообещаешь, что не подойдешь к этому т е р р е н г р е а л у без ее разрешения. Я и говорить-то тебе о нем не и м е л о права. «Обещаю», — он усмехнулся, — «я ни за что не подойду к этой штуке. Ну, разве только ради спасения собственной жизни», — из дурашливой торжественности произнес «Клянусь». Как бы ни менялось все вокруг, м э т оставался м э т о м